Глава 20. Я наняла экипаж и, пока мы ехали, инструктировала Синару. Ей тоже предстояло сыграть роль, и хотя эта роль заключалась в том, чтобы следовать за мной и вовремя подавать ту или иную вещь, мелочей тут не было. Даже в моем мире в дорогих магазинах работники умеют быстро определять, кто к ним зашел богатый покупатель или зевака с пустым кошельком. Здесь же сословное деление общества выражено очень явно, и существовали места, где принимали исключительно аристократов. Нужно было не просто выглядеть соответствующе, а дать понять, что ты имеешь право находиться в таком месте, как лучший ювелирный салон столицы. Передо мной же стояла и вовсе нетривиальная задача не только пройти фейс-контроль, а суметь продать драгоценности с выгодой для себя. Поэтому я выглядела как аристократка, Но аристократка не богатая. нужно было оправдать мое желание сбыть фамильные ценности. Скромное закрытое платье, пара колец, неброские серьги, шапка с вуалью на пол лица и всего одна горничное сопровождение, вполне подходящий образ. Поначалу все шло неплохо. Швейцар распахнул перед нами массивную резную дверь, охранник скользнул цепким взглядом, но даже не дернулся. А навстречу вышел прилизанный молодой человек. На мой снисходительный кивок он расплылся в приветственной улыбке и затараторил. Добрый день, прекрасная леди. Добро пожаловать в салон Паувера Рида. Я Алис Рид к вашим услугам. О, господин Рид! Я баронесса Даннес, рада знакомству. Я тоже позволила себе легкую улыбку. Хочу поинтересоваться. «Вы родственник того самого господина Рида?» «Господин Рид старший, никто иной, как глава гильдии ювелиров, известная личность. Его принимали даже во дворце, и Альдинаира была с ним знакома». «О да, ваша милость, это мой отец», — сообщил парень, кланяясь. «Я недавно заступил на должность, но знаю все тонкости и уверен, смогу помочь вам наилучшим образом. Куда вас проводить?» Быть может, вам угодно посмотреть новые коллекции из рубинов или золотые подвески, хоть, я уверен, такая утонченная леди непременно оценит наши модные новинки из белого золота. Мне угодно побеседовать с вами в приватной обстановке, — сообщила я, кивнув на один из кабинетов для особых гостей, что не хотели склоняться к витринам, а предпочитали рассматривать украшения, когда их приносят. Разумеется, ваша милость. «Прошу», — поклонился молодой человек и повел меня к кабинету. Понизив голос, доверительным тоном произнес: «Как раз сейчас нас навестила сама графиня Сарадрос. ее обслуживает мой старший брат. У леди прекрасный вкус. Она наша постоянная клиентка». Вот уж не сомневаюсь, данная леди не могла похвастаться безупречной репутацией, и благовоспитанные Матроны за глаза называли ее «дамой полусвета». Но когда она каким-то образом сумела привлечь и удержать внимание принца Эридеса, который даровал ей титул графини, мнение общества кардинально изменилось. Теперь фаворитку будущего короля почитали законодательницей мод, и многие девушки старались ей подражать. Еще бы, брат выделил ей немалое содержание, и она не стеснялась оставлять баснословные суммы в самых дорогих магазинах. Таких, как этот ювелирный. Из приватного кабинета раздался громкий смех с повизгивающими нотками. Я улыбнулась уголком губ. Альдинаира считала Розалину Сарадос вульгарной и безвкусной, но мне было понятно, чем она могла привлечь Иридоса. Веселая, обаятельная и лёгкая в общении девушка наверняка давала принцу хоть ненадолго почувствовать себя обычным человеком. Кстати, эти же качества нравились Альдинаире в Марвине. «Ваша милость, желаете ли выпить освежающего сока или, может быть, предложить вам новомодный заморский напиток? Кофе?» — спросил меня тем временем Алис Рид. Пока я погрузилась в воспоминания принцессы, мы зашли в приватный кабинет, и мне предложили расположиться в кресле рядом со стеклянным столиком для украшений. Кроме Синары, в кабинет за нами зашел служащий в ожидании распоряжения господина Рида. «Благодарю». «Но я бы предпочла перейти сразу к делу», — сказала я, взяв на заметку расспросить о новомодном заморском напитке. А то забегать и магией во имя спасения жизней было как-то не до кофе. Я обратилась сразу к служащему. «Принесите камень истины, будьте любезны». Парень в униформе вытаращился на меня, а потом перевел изумленный взгляд на Алиса Рида — Тот же, справившись с удивлением, согласно кивнул, подтверждая мою просьбу. Только после того, как служащий вышел, спросил. «Я правильно понял, ваша милость. Давайте я просто расскажу о цели своего визита». Я обезоруживающе улыбнулась. «Если вас заинтересует мое выгодное предложение, мы можем заключить сделку. Если же нет, то я просто уйду». С этими словами я вытянула руку, И Синара вложила мне в ладонь первый из трех черных футляров. Там лежали серьги, браслет и корсажная брошь. Я собиралась демонстрировать украшения постепенно. Теперь Алис Рид не сумел справиться с эмоциями. При виде изумрудов его глаза расширились, дыхание участилось, и он всем телом подался вперед, разглядывая содержимое футляров. При этом бросил цепкий взгляд на саквояж в руках Синары, явно догадавшись, что там есть что-то еще. «Умный парень». «Вы позволите?» — спросил он, доставая из кармана сюртука ювелирную лупу. «Разумеется», — снова улыбнулась я, протягивая ему футляр. «Хорошо, что парюра была хоть и красивой, но не уникальной. Пятьдесят лет назад в Каремских горах, недалеко от столицы, активно добывали изумруды» и было модно дарить и получать в подарок изделия из них. Тогда они стоили относительно недорого, и носили их не только аристократки, но даже жены простых торговцев. Правда, уже при правлении отца Альдинаиры копии иссякли, и цена на украшения с изумрудами пошла вверх. Судя по реакции Алиса я недооценила, насколько подорожали изумруды. Или дело не только в этом. Скажите, леди! Парень даже начал заикаться. «Это ведь еще не все? «Нет». Я покачала головой и протянула руку Синари за следующим футляром. Картинным жестом распахнула его, наблюдая, как жадно разглядывает ожерелье из изумрудов и мелких бриллиантов господин Рид, и принялась говорить. «Мы с братом, бароном Данлас, уезжаем в Северную Драконью Империю. Брат сейчас занимается оформлением бумаг, а я...» Мне право неловко говорить об этом. Я сделала вид, что смущена. Я хотела бы продать фамильные драгоценности, чтобы поправить наше материальное положение. «Мы возьмем начал было Алис Рид, но вдруг дверь в кабинет с грохотом распахнулась. Теперь уже я приоткрыла рот, и, каюсь, изумленно вытаращилась на вошедшего. Я его знала, и довольно неплохо. Знала благодаря воспоминаниям Альдинаиры. Но сейчас это не имело значения, потому как в кабинет нетвёрдой походкой ввалился наследный принц Иридес, повел вокруг мотным взором глубоко нетрезвого человека и воскликнул. «Где Розалина? Мне доложили. Она тут выбирает изумруды. О!» — он попытался взять коробку с ожерельем из моих рук, я не дала — — Изумруды вижу. Красавицу тоже. Позволь пригласить тебя на ужин. И брат Альдинаиры потянул руки уже ко мне, точнее, к моей шляпе с вуалью.